Продолжайте наблюдение. Алло. Говорит инспектор Лейбт. У телефона прокурор Штрекко. Да. Господин прокурор. Из квартиры Нитрибит украдена одна звукозапись. Что? Повторите, пожалуйста. У меня стащили звукозапись. Где? Сегодня рано утром в квартире Нитрибит. Откуда вам известно это? Господин прокурор, магнитофон стоял под софой. Я обнаружил его первой. Да? Ну и? В магнитофоне была лента. ну Эта лента исчезла. Это же невозможно! Я, господин прокурор, больше вообще ничего не считаю невозможным. Это почему же? Звукозапись может быть только у одного из чиновников. Как же вы пришли к этому выводу? Я уверен. Так? Да. Но я очень хорошо помню одного журналиста, который тоже был на месте преступления, господин инспектор. Вы имеете в виду Реда? Да, да. Я полагаю, что его так звали. Ред не идет в расчет. Почему? Вы симпатизируете ему? Как я должен понимать это, господин прокурор? Нет, это только мои мысли, инспектор Лейб. Господин прокурор, могу ли я обратить ваше внимание, что у меня с Редом нет ничего общего? Я надеюсь, инспектор Лейб. — Я криминалист, господин прокурор. Я не считаю Реда вором, так как звукозапись была утащена из аппарата. А я сам обследовал магнитофон. Я не обнаружил на нём отпечатков пальцев Реда. — также вы можете искать отпечатки пальцев Реда, если вы никогда не знали, как они выглядят? — Неверно. Я знаю, как выглядят отпечатки пальцев Реда. Я сумел получить их. — Каким образом? — Каким образом? Я только что из квартиры Реда. Я случайно уронил свой зонтик, а он вежливо поднял его. Вы очень усердный инспектор Лейт. На ваши методы и умение вести следствие ограничивается, по-видимому, только получением отпечатков пальцев. Как правило, да, господин прокурор. Не думаете ли вы, что я стащил звукозапись? На аппарате отпечатки ваших пальцев, господин прокурор. на да? угу. угу. Действительно. Теперь припоминаю. Меня настолько взяло любопытство, что я не удержался и потрогал аппарат. Господин прокурор, я именно так и объяснил себе этот факт. Какой? Отпечатки ваших пальцев на аппарате. Но в полицейском управлении вы не были. Почему же вы упоминаете об этом? Потому что там тем временем была украдена одна фотография. Фотокарточка? Одна из найденных картинок. Господин, инспектор Лейб, не может быть. И же, по-вашему, стащил фотокарточку? Тот же самый человек, который украл звукозапись. – Я уверен, что вообще ничего не было украдено. Вы, вероятно, ошиблись. – Нет, я не ошибся. – Господин инспектор Лейбт, ваш интерес к краже мог бы быть достойным похвалы, но ищете ли вы, собственно говоря, убийцу? – Конечно. Доброй ночи, господин прокурор. Магнитофонная лента. Дорого бы дал этот идиот Лейпт, чтобы послушать вот эту запись. Послушаем. Звони так громко, Вилашка. Неужели за свои деньги я не могу немножко пошути? Ну, ну, давай. Да вот, трек, на сегодня хватит. Ну, это неважно.